Галка Андреева была проклятой поэтессой на фоне сросшихся с многотиражкой и самодеятельностью. Главный из них, Павел Грушко, работал под веселого комсомольского простака и писал под Гусева с непринужденными чертами нового. Был спущен один совсем молодой завмак. Он нудную кильку отправил назад и трудную сёмгу завёз он требовал нежной туши свиней взамен залежалых консерв в лето объединении подхалтуривал в склокоченной с иполятами перхоти в почерневшей украинской рубашке ництво игриш к левин донтоны из канатопа определение светлово душу угришка вкладывал в цдкж где почитался самой просвщённостью и благородством. Мы всей мансардой раз ходили в ЦДКЖ. Все там от Челнаковой и Белосинской до Куджавыском самольской богини и комиссарами в пыльных шлемах были для нас неприкрытой казёнщины. Документ Обсуждаются стихи студента переводческого факультета Андрея Сергеева и студентки Факультет французского языка Галина Андреева. После чтения стихов авторами первым выступил Станислав Красовицкий. В стихах Сергеева, сказал он, чувствуется дух времени. Некоторые упрекают Сергеева в несовременности, чем дальше то, о чём пишет поэт, тем больше современности в его произведениях. Сергеев создаёт образ в кульминационном моменте. Сергеев наследует мировые традиции. Ярасов. У Сергеева много недоработок. Надо отдать должное, культура стиха Сергеева высока, но в его творчестве присутствует излишняя эстетичность. Сергеев должен развивать свои тенденции. Выступает гость, член ЛИТ-объединения ЦДКЖ Юрий Лучанский. Нужно ли писать и читать для камерного круга слушателей? В стихах Сергеева не чувствуется взволнованности, хотя присутствует большая культура письма. Мало поэтической мысли. Стихи Андреевой пока случайны, она не любила того героя, который присутствует в её стихах, значит, стихи не состоялись. Это стихи о получувствах. Лазарев. Стихи Гали, я знаю 5 лет. Я считаю, что это не случайно, что она пишет. Стихи глубоко личные, верно то, что они дают печальные настроения. Всё одно и то же. Одинаковые люди, одинаковые глаза это интимный уголок. Надо связывать стихи с жизнью. Большим достижением Гали Андреевой я считаю хорошую форму её стихов. Грушко Сергей безумно отражает действительность. Умышленно безумно. Он стремится к отвлечённым образам. В лексике стиха заметно постоянное стремление автора выбрать непростое слово. В стихах Сергеева мало современности, чувствуется недостаточная работа над стихами, часто встречаются слабые и плохие рифмы. Мне нравятся и стихи Андреевой, в них много чувства. Но Андреева должна стремиться к тому, чтобы разнообразить тематику и пользоваться не только темными красками. Хромов. Стихи Андреевой мне понравились за их интонацию, связанную с содержанием, она хорошо передает оттенки словом. Микильсон. У Андреева не тёмные краски, а тоска по светлому, у Сергеева большая жизненная драма. Сергеев. Я не хочу прощаться с моей рифмой, я согласен. В конце занятия выступил руководитель объединения ГМ Левин. Саму суть сказал, пожалуй, Лучанский. Главное это культура мысли, а культура слова производная. Сергеев делает наоборот. Он должен расшифровать свои мысли. В стихах Сергеева много от позы. Трудно бывает иногда позву отделить от себя самого, но сделать это необходимо. Гале Андреевой, на мой взгляд, нужно избавляться от мнимой простоты, записал Павел Грушко. Нам требовалось вентиляции. Мансарды это прекрасно, но мансарды нам не хватало. Даже на таком полицейском литообъединении мы проветривались энергичнее. Нести наши стихи в редакции был бы беспредметно и неосмотрительно. Оставалось показать себя тем, кого мы любили и ценили, или хотя бы тем, кто хоть как-то связывал с прекрасными временами поэтических направлений. По Стернака я постарался увидеть ещё до мансарды. В связи с темя с ним было некому, осенью 53 я ему позвонил. Вы понимаете, я же для вас ничего не могу сделать. Дела для меня ничего не требовалось. Извините меня Бога ради, я безумно-безумно занят. Позвоните, пожалуйста, через 2 месяца. Голос в трубке подтвердил, что в Постернаке я не ошибся. Я был по горло сыт фразами о его манерности и искусственности деланности, гудение сразу убеждало в неподдельности. Я не принял его слова за деликатный отказ, и через 2 месяца позвонил и снова мольба позвонить через 2 месяца. Весной он сдался. Приходите, пожалуйста, только у меня ужасно мало времени, на полчасика, хорошо? Дверь открыл сам, оглядел с головы до ног, уважительно поощрил. А вы молодец, добились всё-таки. В крохотном кабинетике мы усели с колени в колени, я прочел несколько стихотворений, в ответ гениальная защитная формула. Ну вот, теперь я с вами знаком лучше, чем если б я вас много лет знал. И затем часа на полтора самоперебивающийся восторженный монолог. Мир огромен, а жизнь человеческая коротка, из этого рождается метафора. рельке это удивительно рельке пассивный урбанист у него старые девы кошки и проза поэт должен писать прозу нельзя есть в рифму спать в рифму блок умер от психостении от невозможности жить говорят верлен не писал а проза блока это дважды блок и какой блок хлебниковм я никогда не интересовался по-моему есенины то интересней Маяковский был обворожительный. Знаете, как бывают женщины обворожительные. У него в ранних стихах вещи сами себя называют. Потом это пропало. В 20-е годы, знаете, Андрей Белый там, лев решили, что литература это только приёмы, и многие поверили. Вот получился Леонид Леонов. Читаешь прекрасно, а чего-то главного нет. Как знаете, бывает модернизм хуже воды. Хикнет, эльуар сплошная пустота. Когда настоящий художник накладывает руку, остается отпечаток краски, а когда Ромэн Ролан или Андреа Жи, там еще и грязь. Илья Григорьевич мой друг, но оттепель я не читал, я знаю, многие о ней говорят. Какой-нибудь забор, окрашенный в приятный, ласкающий глаз, колер — это гораздо важнее, чем даже то, что меня напечатали. Поэт не обязан плыть против течения, это выходит само, но это не должно превращаться в трагедию. Я был у Постернака в Лаврушинском. Чертков год через два в Переделкине, и оказался на большей высоте. Такой хороший, такой хороший. Говорит: "Почитайте стихи". А я говорю: "Как-нибудь в другой раз, что впечатление портить". Что-то мешало нам позвонить Заболотскому. По очереди мы посылали ему стихи почты. Через несколько дней каждый читал ответ мелким отчётливым почерком. 18 января 1956 года товарищ Хромов Я получил и прочитал ваши стихи. Они производят впечатление очень молодых и несовершенных опытов человека, которого не устраивают средние, более или менее общепринятые стихотворные нормы, которые ищут своих способов выражения, но поиски эти пока еще ни к чему существенному не приводят, а иногда граничат со старыми чудачествами молодых футуристов, так что и новизна их вызывает сомнение. 16 февраля 1956 года. Товарищ Сергеев, если не ошибаюсь, вы поэт одарённый и интересный, об этом говорят тут и там, прорывающийся из куски истины в поэзии. Но вы ещё два ли мастер, так как сильно грешите и в части языка, и в образе, и в композиции. По временам чувствуется стремление к нарочитости советую вам сравнить старые книги постернака с его военными стихами и послевоенными на ранних поездах земной простор последние стихи от конечно лучшие из всего что он написал пропала нарочитость а ведь постернак остался подумайте об этом это пример поучительный 25 февраля 1956 года Товарищ Красовицкий я прочитал ваши стихи и они мне по правде говоря не очень понравились они невнятны малосодержательны и композиции их представляется мне сомнительной если вообще есть у них композиции кажется у них нет ни начала ни середины ни конца и их можно почти в любом месте начать и в любом кончить благодаря такой аморфности Элементы образа приобретают самоценность, и иногда они не лишены своеобразной выразительности, но образ, который не служит ни мысли, ни более широкому образу, но является лишь образом вообще, что же это такое. 16 апреля 1956 года, товарищ Чертков, из трех присланных вами стихотворений до меня дошло только второе — о рубке дров. Но и в нём много неясностей и неточностей смысла. Два других стихотворения настолько невнятны, что до сознания не доходит. Оригинальность не в том заключается, чтобы писать невнятно, а в том, чтобы явления и предметы изображать по-своему, со своей точки зрения, но в доступной для до человеческого восприятия форме. Мы, конечно же, ожидали похвал, Но не огорчились. Если Заболотскому поздний пастернак милее раннего, близкой к похвале получил я, и я тотчас же позвонил. Заболотский выслушал благодарность и сказал приезжать. Лицо с застывшим изумлением, вытянутые верхние губа, прозрачность аквариума в стерильно блестящей комнате. Видно, что хозяин никуда не ходит и никто у него не бывает. И от этого ощущение основополагающего неблагополучия как и от сознании, что не сравненный, особый поэт пытается опроститься, писать как люди по правилам и заклинательно отречься от молодого, ослепительного себя и подгоняет абируцкие стихи под обязательную обыкновенность. Я бывал у него редко, но регулярно. Он не задавал вопросов и не сообщал новостей. Мы садились за круглый стол в архаическом мизанцении учителя-ученика, я доставал свое. Николай Алексеевич хмыкал, указывал карандашом и изредка произносил степенную фразу во славу разума. Его раздражала нецеремонность языком и слова с опложкой. На благо ли, во вряд ли, он убедил меня рифмовать точно, опрятно и призвал соблюдать грамматику. Под конец он читал вслух свое новое и раза два неожиданно старое, молодое. От него я впервые услышал цирк и хохотал, а он, смущенно и радостно, улыбался. А сей и вылитый репинский Иван Грозный, только прилизанный, пытался мэтрствовать. Хохорился передо мною Чертков. Вы молодые люди наелись острых блюд, учитесь ценить Боратынского, Диккенсовские образы это же Гоголь. Кирсанов не может, у него ножки коротенькие. Перед войной я только получил сталинскую премию, приходит Ксюша Некрасова и говорит: "Николай Николаевич, вы же знаете, что Сталин палач. Почему вы об этом не скажете? Если скажете вы, все услышат". Я ей говорю: "Бог с тобой, что ты несёшь на тебе трёшку? Уходи скорей. Ко мне и шпион немецкий приходил, мог убить. Володя не писал поэму плохо, сами судите. Жезлом править, чтоб направо шёл. Пойду направо, очень хорошо. Володя ж всегда говорил: "Кто там шагает правой, левой, левой, левой? Хорошо это есть плохо. Надо уметь прочитать". Хорошие мы были ребята: Велемир, Володя, я, Васька Коменский, Алёш Кручёных. Бывший хороший парень Кручёных явился при нас и объявил, что сегодня ему 70. Бурлюк, отец рассийского футуризма и моя мать. Он опрокинул солонку в свой стакан и обосновал — У меня и есть книга Екатеринских времен. В ней сказано, сахар есть соль. Осеев потребовал к чаю селедку, потом попросил. — Алеша, почитай молодым людям, они же не слышали. — По твою ответственность. Покобенившись, Круч вдруг взлетал к потолку. Любахары блюдахары, губайте вин сочливое со체ние. Осиф едва поспевал за ним. Алёша, осторожно, там люстра, там зеркало. Впечатление было стрейше. Впервые я понял, что кручёных поэт не придуманы. Он жил во дворе живописи в Янии, заочство в коммуналке, в маленькой заklamлённой комнате. Тупо свет дня сквозь сроду немытые окна, посреди комнаты, посыпанные ДДТ плюшкинские кучи, для подходящего клиента из кучи с полок из-под кровати извлекалась нужная книга или автограф, не подходящему отказывал. И я не знаю, что где надо искать, а у меня час времени стоит 5 долларов. Мне невыгодно иметь с вами дело. нас слушать не стал я знаю как теперь пишут молодые поэты намётанным взглядом выделил красовидского предложил сочинить в альбом стихи в честь его окручённых греценко захотел его послушать круч парировал нет ничего проще следите за афишами буду выступать в политехническом приходите и слушайте У Осиева в дверном проёме вдруг вырос провинциальный кабинет портрет начала века. Добродный, усатый дядя в костюме в весь рост. Это был Слуцкий, самый настырный из всех кирзятников. Встречался в каждом буке, обсматривал подпольных художников, обслушивал непечатных поэтов, заинтересовался нами. Мы не скрывали и врождённости: за комиссарство, за материализм, за работу на понижение Всё же он единственный из военных после военных официальных поэтов, с кем у нас были регулярные отношения. На моей памяти он сменил несколько амплуа: тогдашний добрый человек из Харькова. Вы сегодня ели? Деньги у вас есть хоть рубль? Разговор со Слуцким, вопросы, ответы. Это правда, что вы называете нас корзятниками? Правда? Как относись к двадцатому съезду? Никак. Вы не считаете, что ивтушенко отнял вас часть славы? В голову не приходил. Вы хоть раз хоть когда-нибудь носили стихи в издательство? Зачем? Иногда в Слуцкие цитировал прекрасности из винокурова, Гудзенко, Норовчатова, хвалил Колю Глозкова, Левитанского, Володи Льва, Корнилова, Карцесамойло. — Счастливый человек Слуцкий, — сказал Чертков, — живет среди стольких талантливых поэтов. Изрекал Слуцкий удивительное. — Я причисляю себя к революционным поэтам. Для меня безграмотное большинство дороже, чем просвещенное меньшинство. Мартынов — поэт класса Ахматовой и Цветаевой. У Мартынова, я понимаю, все, у Пастернака не все. Красавицкого вы выдумали. Он открыл дверь, которая никуда не ведет. У вас у всех жульничество, у красо릿ского искренне добротное безумие его единственное достоинство. Иногда Слуцкий попадал в цель: поустовский хороший и плохой писатель. Некрасивую девочку можно придумать, реабилитированный и способный изменить климат в обществе.